Глава девятая. Утро началось часов в одиннадцать, когда я открыл глаза от того, что телефон трезвонит, как грёбаный колокол. Свесил руку с кровати и потянулся к джинсам, с матами выдергивая мобилу из застрявшего кармана. И по закону подлости трель тут же прекратилась. Я чертыхнулся сонным взглядом, впиваясь в экран. «Пашка звонил. Какого хрена так рано?» Смахнул с экрана сообщения от Иры, читать не стал, но внутри все равно резануло. Да прекратится это грёбаное чувство вины когда-нибудь или нет. Набрал знакомый номер и прислонил трубку к уху, слушая гудки. Солнце било прямо в глаза, и я заслонил их сгибом локтя и вытянулся на постели, прикрывая зевок. «Уже встал, бро?» Пашка, как назло, был бодро и весел, что не вязалось с моим настроением и немного бесило. — Давай, поднимай свою задницу и готовь хату, скоро приеду проверять, все ли чисто. Отвел руку от лица и глянул на часы на запястье. — так какого хрена такой бодрый? — затих, когда в трубке послышался гул, будто кто-то пылесосит. — Что, в клининг устроился? И вообще, ты разве не должен сейчас спать после бурной ночи? Гул пылесоса затихал, а потом хлопок двери и вовсе его заткнул. И голос Пашки зазвучал без помех. «Я не ложился, бро. Батя в два прилетает, и должен же кто-то проследить, чтобы уборщицы устранили все следы вчерашней вечеринки. Ну и да, я завезу, как только все тут закончу. Ты дом будешь? На сегодня планов нет, так что заезжай. Геннадичу привет передавай, а я спать». «Стой! Насчет этого!» Пашка, видимо, решил, что его цель на сегодня категорически не дать мне выспаться. «Батя зовет нас сегодня на шашлыки. Собственно, почему я так парюсь? Поговорить хочет насчет Дашки?» Улегся удобнее на бок, толкая руку под подушку, устраиваясь, как любил. «Какой Дашки?» — спросил равнодушно, а потом припомнил, о ком он. «Сеструхи, что ли?» Помнил, что у Пашки была младшая сестренка. Когда приезжал к другу в институте на каникулах, эта мелкотня повсюду за нами таскалась пока Пашка на нее не рявкал. Конопатая такая кнопка в очках, как у Гарри Поттера, и с двумя косичками желтого цвета. Не знаю, в кого она родилась такой рыжей. Пашка Брюнет Геннадьевич тоже, хоть седой уже. Может, в мать? Правда, ее я не видел никогда. Пашка сказал, она умерла, когда ему было 16. Да, она отучилась, вернулась недавно. В прошлом месяце дама приехала. Батя говорил, она устраиваться в управление хочет. «А, ну тогда понятно, почему отец хочет поговорить. Протолкнуть дочу надо по службе. Это вообще не проблема, тем более если геннадич попросит». «На кого училась?» «Вот в том-то и дело, что она экономист. Значит, к тебе в отдел пойдет по экономической безопасности. У вас же как раз Иванцова в декрет уходит». «А, вот это хреново!» Я решил категорически баб не набирать, они вечно сваливают то на больничный то в декрет, а работать потом некому. Ну, можно будет этот вопрос еще порешать. Ладно, давай потом перетрем. Звони, когда приедешь со шмотками, я помогу занести. Все, давай, я спать. И не дожидаясь, пока Пашка придумает еще тему для поболтать, отключился и кинул мобилу на одеяло. Уснуть удалось не сразу, но через какое-то время забылся и поспал всего одну минуточку, как мне показалось. Когда дверь квартиры с характерным хлопком открылась, и пространство наполнил надоедливый голос друга. «Я не понял, ты спишь, что ли, все еще? Закатил глаза и сел на постели, смахивая с лица сонливость. Дверь спальни была приоткрыта, и я заметил, что друг вносит сумки в гостиную, а я вообще-то обещнулся помогать. Поднялся и, поискав взглядом трусы, вспомнил, что вчера вернулся без них и достал из шкафа новые. Натянул и вышел из комнаты как раз в тот момент, когда Суворов закрывал дверь квартиры изнутри. С возвращением, что ли, подошел и шлепнул по протянутой ладони друга, а потом зашагал в кухню и нажал кнопку на чайнике. С Пашкой мы снимали одну на двоих квартиру в центре. трешка, перепланированная в двушку с объединенной гостиной и кухней. Идеальный вариант холостяцкой берлоги. И когда один из нас уезжал в командировку, второй за жильем присматривал. Вот как сейчас. Пашке не было в городе три месяца, и я порядком отвык жить с другом, но с ним удобнее. Готовка и уборка автоматически раскидывалась на двоих. Пашка мог бы жить в доме отца, но Геннадич в этом плане был строгим и был категорически против любых вечеринок. Поэтому друг проводил их либо в его отсутствие, либо в нашей хате. Но, бесспорно, двухэтажный коттедж за городом гораздо лучше подходит для этих целей. «Ты где вчера пропал? Я не видел тебя, когда спустился из спальни». Плюхнулся на барный стул, глядя, как Пашка стягивает с плеч черное пальто. Друг повесил его у входа и бросил ключи от машины и телефон на стойку около моей руки. «Да так, отъехать надо было по делам». Он вернулся от прямого ответа и мне, показалось, отвел взгляд. Но я допытываться не стал. Услышал, как чайник отключился, и встал, доставая две чашки из шкафа. «Значит, сегодня шашлык у вас?» Плеснул в чашку кипятка и бросил пакетики. «У тебя батя что пьет, пиво брать или конину?» «Да ты погоди еще, он может не успеет прилететь. Я созванивался с ним, рейс задерживают». Телефон Пашки спеликал, и он торопливо подошел к нему и разблокировал. Хмуро глядя в экран. Набрал ответную смс и выжидательно уставился на экран. «Малая достала!» Че, пора старшего брата включать?» «Разучился уже им быть, пока она в столице училась на экономе?» «Да капец! Хочет дама притащить учениц своих, чтобы занятия провести. Мне только малолеток в пачках не хватало!» «Ты о чем? отпил чая, чувствуя, как обжигающая жидкость прокатывается по пищеводу. «Каких учениц?» Она, оказывается, уже месяц ходит в свою старую балетную школу, подрабатывает тренером, или как там эта хрень называется. Ну и у них там трубу прорвало или фиг знает. Короче, заниматься им негде. Снова затих, печатая ответ в сообщении, а я махнул в кружку, медленно радуясь, что у меня вот таких проблем с сестрой нет. Хоть в чем-то есть плюс быть сиротой из детдома. Никаких траблов с родственниками. Свобода во всем. «Пусти? Тебе жалко, что ли? Дом же пустует. Тем более ты вроде как уборку там навел, хозяйственный». «Ай, ты не понимаешь, что ли? Это же жопа полная. Во-первых, этих малолеток надо туда как-то доставить. Во-вторых, носиться там с ними?» «Думаешь, Дашка сама будет рулить? Хрен, она на меня все свешает». «Кстати, просвешает». Отложил телефон, затемняя экран и поднял на меня решительный взгляд. Че, есть куда я пропихнуть в управу? Она просила меня уладить этот вопрос, но ты сам знаешь, мы с твоей Иркой в контрах, а она кадровичка». Я красноречиво склонил голову на бок и Пашку ударил по своему лбу ладонью. «Что ж ты так не вовремя с ней расстался-то, брат?» «Ну уж извини», — раздраженно дернул щекой. «И она не моя». Че, ну совсем порвал? Серьезно, не одумаешься уже?» Пашка так пристально посмотрел мне в глаза, что стало не по себе. «Думал, лгу? Кому? Себе? Серьезнее некуда». Отставил чашку и скрестил руки на груди. «Так что тебе придется самому там разруливать циркой. Тут я реально не помощник». «Ладно». Пашка задержал взгляд на моем лице, а потом отвел и вздохнул, отставляя чашку. Пойду отосплюсь, если батя не приедет. Мне придется за мелкой присматривать самому. Сколько лет твоей мелкой, что ты собрался присматривать за ней? Пять? Она тебя вроде на лет шесть младше, да? Поднялся вслед за братом и убрал чашки в раковину, открывая воду, чтобы их ополоснуть. Это кто за кем еще будет присматривать? Ай, вся! Пашка скрыл зевок и направился в свою комнату, оставляя чемоданы в гостиной. Потом разберу. Не хочу сейчас.